Один из стражников принес Питеру письменные принадлежности, которые тот просил. Поглядев на узника опасливым взглядом уличного, часто пинаемого кота, он поспешил уйти, боясь испытать на себе то, что досталось Бессону. Питер, сидел у окна, смотрел на зажигающиеся внизу огни города и слушал свист ветра. «Уважаемый главный судья Пейна», — написал он и остановился. «Скомкайся ли вы это письмо, не читая, и швырнете в огонь? Или прочитаете и посмеетесь над дурачком, который убил отца и теперь осмеливается что-то просить у главного судьи королевства? Или вникнете в мою просьбу и догадаетесь, что я хочу сделать?» Настроение у Питера было хорошее. И он, подумав, ответил «нет» на все три вопроса. Такой человек, как главный судья, скорее представит себя танцующим в голом виде при луне на площади иглы, чем допустит мысль об этом. «К тому же я прошу такую малость!» — с улыбкой подумал Питер. «Надеюсь, он так и подумает». Он окунул перо в чернила и начал писать.